Глава 18. Выбор. «Не вздумай соглашаться, Джей», — подала голос Тинь. «Тебе нужно свести контакты с протекторами к минимуму. Ты не знаешь ничего о жизни настоящих альвов, и во время такого разговора неминуемо допустишь ошибку, что поставит под угрозу весь наш план». «А смысл?» — ответил я. «Мне плевать на твои слова». «Нарочито нагло», — ответил я, — И направился в сторону ближайшей свободной випложи, откуда можно наблюдать за любым поединком и делать ставки. Мне кажется, что я расслышал, какой из Стронга скрипнули от злости зубы, но тень права. Мы совершенно ничего не знаем о реальной жизни протекторов. Даже мой ник привлекает внимание своей необычностью. В основном у Альвов достаточно длинные игровые имена. Даже получа сообщения Ирин Стронгу. Будет достаточно, чтобы понять, что я являюсь не тем, за кого себя выдаю. Сам факт этого не критичен, но игрок наверняка начнет под меня копать. Нужно знать, с кем имеешь дело, иначе врага не победить. Всех возможностей полуношников я не знаю, но как минимум подрядить наемников, следить за мной он может. В не полно энписи которые без проблем могут перемещаться в Дестро». Лучше пусть считает меня наглым и дерзким альвом-мажором и пытается уничтожить Кайбер игровыми методами. Потому что если он выяснит, что под личиной альва скрывается беглый раб, то он не поздоровится всем людям. Тень. А я могу как-нибудь исказить системную информацию? Задал я вопрос, который должен был задать гораздо раньше. Было бы здорово убрать принадлежность к расе людей из описания персонажа. «Это очень сложно, Джей», — сомнением в голосе ответила Тинь. «Это базовая информация, которая заносится в реестр центрального мозга сайберпространства в момент подключения к виртуальному миру. В любой игре существуют способы скрыть базовую информацию, но изменить ее? Сомневаюсь. Это подвластно разве что и скину высшего порядка. А такие отыгрывают сущности уровня Бог. Как ты считаешь хаос?» может помочь в этом вопросе. Он ведь выбрал меня своим эмиссаром и заинтересован в успехе. Завеса не справится с высокоуровневыми, узкоспециализированными шпионами. А если кто-то из протекторов узнает правду, то хаос потеряет сильного претендента. Это я не говорю, что в этом случае он лишится притока тысяч озлобленных адептов. «Попробовать стоит», — ответила тень. «Но будь предельно осторожен, Джей. И скины такого уровня невероятно хитры». Боги никогда не делают что-то просто так. Цена такого вмешательства может оказаться слишком высока. Причем хаос может вывернуть все так, что ты даже не будешь знать, что находишься у него на крючке. «А немного ли свободы у таких искинов? скинов?» — насторожился я. «Вдруг такой заигравшийся бог вырвется из конкретного мира на просторы сайберпространства и начнет покорение сначала виртуальной галактики, а потом и проберется в реал». «Это невозможно, Джей», — усмехнулась тень. «Мы не стремимся к мировому господству, а просто отыгрываем свою роль и следуем заложенным в нас предтечами алгоритмам. А ты уверена, что протекторы своим вмешательством ничего не сломали?» «Это невозможно», — повторила тень, хотя мне показалось, что уже чуть менее уверенным тоном. Свободная вип-кабинка обнаружилась достаточно далеко от входа. Все это время я шел по хорошо освещенному тоннелю без окон, по одну сторону у которого располагались проходы. Большинство было закрыто энергетическим барьером, который не позволял разглядеть, что находится внутри, и заглушал все звуки. Прошагав метров сто, увидел свободную кабинку и с удовольствием, плюхнувшись в удобное кресло, активировал интерфейс. Варданская арена, как и все аналоги в других свободных городах, полностью находилась в виртуальном пространстве. «Нет, я помню, что мы и так тусуемся в Вирте. Тут имеется в виду, что у арены нет отдельного здания, куда можно прийти своим ходом, только телепорт с главной площади. Гладиаторы попадают в изолированное пространство, где ждут, когда система вызовет их на бой и не имеют возможности наблюдать за другими сражениями. Зрители должны оплатить входной билет, после чего система перенесет их в общий зал» где они могут выбрать бой и перенестись на трибуну арены. Для владельцев-гладиаторов есть два варианта. Отдельная зона, где они могут ходить и общаться между собой, и платные вип-кабинки. Я выбрал последний вариант. Общаться с рабовладельцами мне совершенно не хочется. Я вообще пришел на арену только из-за обязательства присутствовать на первом бою своего подопечного, но и ставку сделать, естественно. Открыв вкладку тотализатора, от я минут пять разбирался, как тут все работает. Принцип понятен и логичен. Можно делать ставку на каждый бой, но в этом случае коэффициент довольно скромный и выхлоп в случае победы будет небольшой. Даже с учетом того, что Эста пока является темной лошадкой, впервые зарегистрировавшейся на турнире при ставке 50 тысяч золотых на победу девушки в бою первого круга я получу на выходе всего плюс 500 золотых. Второй вариант – сделать ставку на то, сколько раундов продержится тот или иной боец. Тут коэффициент уже значительно приятнее, особенно если ставить на поединки от десятого и дальше. Но и шанс ошибиться гораздо выше. Всего по регламенту в турнире Сольников будет 15 раундов, то есть чемпиону придется провести 15 боев с минимальным интервалом. Понятное дело, что мы не в реалии, после каждого боя гладиатора подлечит система, но все равно. Выдержать такой темп чертовски сложно. Ну и третий вариант самый выгодный. Можно сделать ставку на победу конкретного бойца. Понятное дело, есть фавориты, коэффициент на победу которых довольно паршивый, но s еще никому не известны, и местные букмекеры дают аж десятикратное умножение ставки. То есть, если поставить 50 тысяч голды, можно срубить пять сотен. Без колебаний сделал сразу три ставки. На победу представительницы клана Кайбер Эстой в первом потоке, Натао во втором и на группу из трех бойцов в турнире для троек. Внутренняя жаба подняла панику, что я только что слил в унитаз 450 тысяч потенциальных кредитов, но я затолкал взбунтовавшееся животное в глубины подсознания. В реале мне такие деньги пока не нужны, а иметь возможность тратить золото в Вирте чертовски приятно, и отказывать себе в этом удовольствии я не собираюсь. Заработаю еще, если будет надо». До начала первого боя эста осталась минута, и я пожелал переместиться на арену. Система тут же выполнила требования. Картинка перед глазами мигнула, стены комнаты исчезли, и на меня тут же навалился целый ворох самых разнообразных звуков, начиная от голоса диктора, объявляющего зрителям о скором начале первого боя и последней возможности сделать ставку, заканчивая гулом пока еще немногочисленной толпы все же лига для начинающих не может похвастаться особой зрелищностью боев. И хорошо, если трибуны заполнены процентов на 10. А вообще принцип перемещения vip комнат по виртуальным аренам не нравится. Сиди спокойно в кресле и знай только переключайся между сражениями, а система автоматически отыщет свободное место на vip трибуне Причем випам не придется ютиться рядом с другими зрителями. Габариты каждой комнаты 5 на 5 метров — и в этом радиусе на трибуне не будет ни одного постороннего игрока. «И мы начинаем!» — взревел диктор. «Через несколько секунд на ваших глазах начнется бой первого круга ежемесячного турнира за звание чемпиона Вардана между опытным бойцом, не один раз выходившим на песок арены, валуем из клана Губители душ». На этом моменте система приподняла на дорены кресло с лидером клана, Дарканцем Парасси, который приветственно помахал всем рукой. «И темной лошадкой турнира! Эста из клана Кайбер, о котором недавно прогремел глобальный чат!» Мое кресло поползло вверх, и я повторил движение Дарканца. Но, в отличие от теневика, мне никто аплодировать не стал. «Ну и ладно, то ли еще будет». Посмотрим, что они все запоют, когда друзья заберут себе все титулы. Жаль, у меня народу маловато, а то я бы и в пятерках бойцов выставил. Но ничего, дайте только время. И мы порвем все арены Эстери. Бойцы готовы. Старт через три, два, один, бой! Фишка арены в том, что до того момента, как бойцов телепортируют в рандомную точку арены, они не знают, с кем предстоит схлестнуться. Причем система не сообщает, когда именно произойдет перенос и начнется очередное сражение. В связи с этим кланчату бойцов блокируется до завершения участия в турнире. По традиции в боях один на один нет естественных препятствий. Гладиаторы выходят на голый песок арены и рубятся, пока один из них не отправляется на точку респа. Пользоваться зельями, бафами, артефактами или другими способами усилить характеристики бойца запрещается. Единственное исключение — это экипировка. Можно использовать любые зачарования рунические усиления предметов, и от качества обмундирования зависит очень много. На бой выделяется 10 минут. За это время надо успеть обнулить шкалу жизни своего противника. После истечения отведенного срока у обоих игроков отнимают 10% ХП за каждую лишнюю минуту. Если на момент окончания десятиминутного боя у обоих противников оказывается меньше 10% жизни, то оба противника остаются с одним ХП, и судьбу боя может решить любой удачный чих. В первом раунде противником Эсты стал человек-стелсер. Опытный игрок мгновенно сориентировался в пространстве и ушел в инвиз, но система для большей зрелищности подсветила для зрителей его контуры. Я довольно улыбнулся. Благодаря прокачанному восприятию и наблюдательности Эста способна без особых проблем видеть передвижение стелсера, характеристики которого явно не дотягивают до топовых показателей. Но противнику знать это не обязательно. Эста картинно заозиралась по сторонам и даже неуклюже нанесла несколько ударов, но я уже довольно неплохо узнал нашу воительницу и понимал, что она тупо притворяется. На арене послышали смешки — А в мою сторону начали показывать пальцами, но мне было плевать. Противник Эста расслабился и применил излюбленный прием всех стелсеров, который уже не раз демонстрировал нам Тао. Он исчез, чтобы практически мгновенно появиться за спиной своего противника и нанести несколько ударов кинжалами в уязвимые точки. Именно этого Эста и дожидалась. В тот момент, когда стелсер пропал, она, словно реальный джедай, высоко прыгнула спиной назад, сделала в воздухе сальто и со всей дури еще в полете обрушила на ударившего кинжалами пустоту игрока свою монструозную секиру. Зачарованное холдом оружие воительницы вошло в тело игрока в районе шеи, но сила удара была столь велика, что секира дошла ему чуть ли не до паха, развалив тело на две промороженные половинки. Девушка повернулась в мою сторону и дважды ударила кулаком закованную в обитую сталью перчатку себе в область сердца. Я встал со своего кресла и удовлетворенно кивнул ей в ответ. Сдержать нахлынувшие эмоции от впечатляющей победы подруги удалось с огромным трудом. Мне хотелось начать пританцовывать, но приходилось держать лицо. «Это фантастическая победа!» «Эсты из клана Кайбер», — опомнился диктор и восторженно заорал на всю арену. «Пожалуй, это самая быстрая победа на арене за всю историю существования. Стоит присмотреться к этому клану повнимательнее. Не хочется сглазить, но мне кажется, что у фаворитов появился опасный конкурент». Дальше слушать разглагольствование комментатора я не стал и пожелал покинуть арену. Короткое видеобое я отправил в кланчат, чтобы порадовать переживающих Тао и Элли. О результатах следующих раундов мне сообщит система. Я настроил оповещение чисто на результат, без лишних подробностей. Просиживать штаны на арене я не хочу, дел по горло. Приду на финальный бой, если Эста сумеет пробиться, естественно. Вип-комната проплачена на весь турнир. Идти на фарм-забег без Эста не стоит, нам лучше качаться вместе — И не увеличивать разброс в уровнях. Да и тауселли надо быть поосторожнее, чтобы не выйти за 50-уровневый рубеж и не вылететь из лиги для новичков, где у нас есть шанс забрать главный приз. Для участия в боях продвинутой лиги, в которой выступают игроки от 50 до сотого левелов, мы еще не доросли. Есть способ обезопасить прокачку и переключить весь входящий опыт на ПЭТа, и мы им определенно воспользуемся, чтобы мех Гризли догнал нас но фарм не единственное, чем можно занять время. Мне пора начать освоение ремесла Зачарователя. Задание Миссара подразумевает длительное пребывание на вражеской территории, и возможность восстановить чары на может оказаться решающей в плане выживаемости персонажа. Но прежде всего разговор с хаосом. Надо любой ценой скрыть от всех мою принадлежность к человеческой расе. В главном храме хаоса по обыкновению было много народу. Игроки приходят сюда, чтобы сделать пожертвования, получить или сдать квест у жрецов, а для тех, кто прокачал репутацию с богом-покровителем до определенного, причем весьма значительного уровня, открывается доступ к специфическому фракционному магазину, где можно купить множество полезных в жизни геймера вещей. Причем приобретаемые бонусы сугубо индивидуальны и привязаны к конкретному игроку, что делает прокачку репутации с богом-покровителем необходимостью для любого геймера. Чтобы привлечь внимание хаоса, подошел к храму в алтарю и, положив на него руки, пожелал пожертвовать 10 тысяч золотых. Твоя репутация с богом-покровителем фракции изменилась. Плюс 10. Текущая репутация заинтересованность. 17 из 300. Внимание игроку. Ты исчерпал лимит повышения репутации с богом-покровителем за счет пожертвований. В течение месяца повышение репутации возможно лишь после выполнения специальных репутационных заданий. «Слушаю тебя, адепт», — раздался в голове голос виртуального бога. «Я хочу получить небольшой аванс», — проговорил я, решив вести разговор с хаосом уверенно, но не нагло. «И что же ты хочешь от меня получить?» Нарочито добродушно проговорил голос, но у меня по всему телу пробежала толпа мурашек. Опять внешнее воздействие? Скорее всего, хаос сопровождает свои слова эмоциональным давлением, чтобы заставить своего адепта чувствовать страх и неуверенность, но запугать людей, которые уже прошли через ад, довольно сложно. Поэтому я собрался и продолжил говорить. Как только я начну активно выполнять твое задание, враги узнают мое имя и начнут собирать информацию. В свободных городах полно наемников из числа твоих адептов. Моя защита несовершенна. Если протекторам станет известно, что под маской Альва скрывается человек, они уничтожат меня в родном мире, а вместе со мной и всех так необходимых тебе людей. Я могу усилить твой атрибут завеса. После небольшой паузы ответил Хаус. Вопрос в том, что ты можешь предложить мне взамен. Золото, карта атрибутов, В будущем редкие металлы. Начал перечислять ей сильные стороны моей уникальной профессии, хотя понимал, что хаосу все это не нужно, и он уже решил, какую плату с меня сдерет. «Все это у меня есть и так», подтвердил мою догадку покровитель фракции. «Взамен за помощь, сейчас ты выполнишь любое мое задание в будущем». Внимание игроку, тебе доступно задание «Должник Бога». В случае согласия ты получишь улучшение атрибута завеса до статуса «божественный». Взамен по первому требованию хаоса ты обязан выполнить любое его поручение. Внимание игроку! В случае отказа от задания хаоса твой персонаж получит пожизненную метку «гнев хаоса». Эффекты метки – минус 99,9% ко всем атрибутам. Желаешь принять? Вот это откровенно паршиво. Соглашаться на сделку, когда не знаешь, как потом придется расплачиваться за товар. Очень не хочется, но другого выхода я не вижу. По большому счету мне плевать, что потребует сделать хаос. Все же мы не в реале, да и Эстри не единственный мир в сайберпространстве. Главное скинуть шею удавку протекторов, а там можно вообще свалить в другую игру и не выполнять взятые на себя обязательства. Не думаю, что хаос потребует плату в ближайшее время. «Я пока слишком слаб». Что такое божественный статус? Чтобы немного оттянуть время принятия решения, задал я вопрос хаосу. «Высшая степень развития любого атрибута», пояснило виртуальное божество. «Такой дар можно получить только из рук Бога за особые заслуги. Можешь гордиться собой, адепт. Подобное случалось лишь трижды. Божественный статус наделяет атрибут особенными». А зачастую уникальными свойствами, которые каждый игрок выбирает сам в тот момент, когда получает этот дар. Вот же я попал. Как говорится, бойся своих желаний. Страшно даже представить, что потребует у меня хаос за плюшку такого масштаба. Похоже, без удачи тут не обошлось. А как говорится в описании этого атрибута, за белой полосой обязательно последует черная. В ближайшее время надо ждать неприятностей. Тень? мысленно возвал я к помощнице. Уже поздно что-то менять, Джей. Тут же ответил Искин. От подобных предложений не отказываются. Хаос не простит. Я говорила тебе, что Искины такого уровня очень хитры. Он поставил тебе ультиматум и не потерпит отказа. Ты обратил внимание, как он выделил голосом слова, что подобное случалось лишь трижды. Обиженное божество может сделать игру невыносимой. «Надо соглашаться». «Я выполню твою волю по первому требованию», мысленно проговорил я и согласился на выполнение квеста. «Правильное решение, адепт». «Очень серьезно», — проговорил Хаус. «Выбирай улучшение тщательно, другого шанса у тебя не будет». Перед глазами появилась небольшая искорка изначального Хауса, как ее крестила система. Она отличалась от моего заклинания, как картина художника, от простеньких рисунков ребенка. Искорка была живой и постоянно меняла свою форму. Вот она похожа на сумрачного пса, но уже через мгновение преобразилась в распластанный на земле труп Трея, а потом обернулась в обнаженный женский силуэт, в котором я без труда узнал Элли. Искорка изначального хаоса материализовала мои самые потаенные страхи и желания. И это было довольно жутко. Все остальные игроки в храме занимались своими делами и не видели эти потрясающие и ужасающие картинки. Хаос сотворил ее исключительно для меня. Протянув руку вперед, я коснулся ее. Искорка приобрела форму котенка и побежала по моей руке, вызывая чувство легкой щекотки. Достигнув плеча, котенок прыгнул и, пробив насквозь одежду, втянулся в область груди, совсем рядом с сердцем. Доступная модификация атрибута завеса до статуса «божественный». Желаешь начать процесс? Ну что же, посмотрим, чем меня одарило виртуальное божество. Одарило не совсем верное слово, но пусть будет так. Модификация «божественная вуаль». Атрибут, получить который можно лишь от Бога. Позволяет скрывать любую информацию о персонаже на неопределенный срок, за исключением ника и фракционной принадлежности обеспечивает полную неприкосновенность инвентаря, а шанс лишиться предмета после гибели персонажа сокращается на 75%. Божественная вуаль не требует развития и не зависит от числового значения атрибута завеса. Модификация «Божественный туман», атрибут, получить который можно лишь от Бога, позволяет на определенное время исказить любую информацию о персонаже за исключением фракционной принадлежности. При попытке кражи делает все предметы в инвентаре неотличимыми друг от друга и мгновенно оповещает о случившемся факте кражи. Божественный туман не требует развития, и не зависит от числового значения атрибута завеса. Модификация Божественная пелена, атрибут, получить который можно лишь от Бога, позволяет на 60 минут в сутки заменить любую информацию о персонаже на нужную игроку. Божественная плена не требует развития и не зависит от числового значения атрибута завеса. Модификация божественный покров доступна обладателям атрибута трансфигурация. Атрибут получить который можно лишь от Бога. В связке с атрибутом трансфигурация позволяет во время метаморфоз полностью копировать информацию донора образа. Божественный покров не требует развития и не зависит от числового значения атрибута завеса. Модификация «Божественный морок» доступна обладателям атрибута «Магия хаоса». В зависимости от эмоционального состояния игрока позволяет подменять любую информацию о персонаже на нужную. Внимание игроку! Выбор данного атрибута сгенерирует дополнительную шкалу морока, числовое значение которой будет зависеть от твоего эмоционального состояния в момент активации атрибута. Активация атрибута возможна раз в сутки. Пополнить шкалу морока невозможно. В зависимости от типа информации персонажа, подмена стоит разное количество единиц. Пример первый. Числовое значение шкалы Морока 100 единиц. Игрок желает изменить свой ник. Стоимость 10 единиц в час. Пример второй. Числовое значение шкалы Морока 100 единиц. Игрок желает изменить принадлежность к фракции Хаоса. Стоимость 80 единиц в час. Пример третий. Числовое значение шкалы морока — 100 единиц. Игрок хочет изменить ник и принадлежность к фракции хаоса. Стоимость — 100 единиц в час. Божественный морок не требует развития и не зависит от числового значения атрибута завеса. Прекрасно. Ну и что мне выбрать?